«Шелби, послушай, я знаю, что ты, вероятно, не хочешь говорить со мной, но... Мне очень нужно, чтобы ты ответила. Пожалуйста, Шелби, мне нужно знать, что с тобой все в порядке. Я честно не помню, что случилось в пятницу, но я явно был не в порядке. Я хочу сказать тебе, как мне жаль произошедшего. И лучше всего лично. Ответь хорошо. Я знаю, что все испортил, я знаю. Клянусь, я знаю». Но мне нужно знать, что ты в порядке. Шелби, прошу. Тьма. Ясность. По пути к дому Августинов этим днем Энди просматривал все сообщения, которые он пропустил, пока был не в сознании, на протяжении двух с половиной дней. Пятница. Бекки. 1916 «Привет. Между тобой и Шелби что-то случилось?» Она ведет себя странно. Бекки, 906. Привет. Ты видишь мои сообщения? Мне нужно знать, все ли было в порядке с Шелби, когда вы в последний раз виделись, Энди. 22.30. Маркус. Тут какая-то девушка звонила мне в поисках тебя. Сказала, что она вроде как кузина Шелби. Ты там совсем пошел в разнос, друг? Суббота. 12.32. Маркус. Мидас, ты в порядке, бро? Та девчонка снова звонила. 1317, Беки. Ты где там, дед? 1723 папа. Энди, все в порядке? Я говорил с доктором Августином, и он сказал, что между тобой и Шелби что-то произошло. 2004, Беки. Ты напрашиваешься на взбучку, дед? Мне очень нужно, чтобы ты ответил, и лучше бы еще вчера. 21.21. 21. Маркус. Медас где ты, чувак? 21.22. Бекки. Хм, теперь моя кузина не хочет со мной разговаривать. Мне нужно поговорить с тобой как можно скорее, братан. Воскресенье. 14.43. Бекки. Что ты ей сделал? 15.15. 15. Папа. Энди, позвони мне. Мама сказала, что ты в порядке, но... Мне нужно услышать это от тебя. 17.03. Маркус. Медас, я пришел к твоему дому, и никто не ответил. Но я встретил злую, низкорослую девчонку, стучавшую в дверь, которая заявила, что она кузина Шелби. Она же и звонила мне, я думаю. И она очень милая, к слову. Где ты? 20.42. Бекки. Тебе конец, дед. К-О-Н. Е-Ц. Энди чувствовал, как его подмышки начали потеть, когда они подъехали на папиной машине к красивым воротам дома Августинов. Все висело в воздухе прямо перед ним. Признаки того, что произошло что-то очень плохое. Они остановились перед домом, и когда Энди уже открыл свою дверь и поставил правую ногу на землю, его отец положил руку ему на плечо. «Будь с ней честен. Хорошо, сын?» — сказал он. «Это меньшее, что ты можешь сделать для неё, и меньшее, что она заслуживает». Эти слова были подобны удару наставника ему в грудь. Особенно потому, что Энди не был честен с ним самим. «Хорошо, папа. Я понимаю». Энди прошел мимо массивных колонн и нажал на кнопку дверного звонка. Второй тревожный признак — Мама Шелби чуть ли не упала в обморок после того, как она открыла дверь и увидела его. Энди, здравствуйте, мисс Августин. Шонда, то есть. Шелби дома? Третий признак? Когда Энди произнес эти слова, у Шонды был такой вид, будто он ударил ее. Но затем она склонила голову на бок, и ее брови нахмурились. Ты можешь зайти ненадолго. Ох, чёрт. Эм. «Конечно». Шонда помахала его отцу перед тем, как захлопнула дверь за спиной у Энди. И затем она отвела его дальше по коридору в кухню, где она пододвинула к нему стул. Он сел. Она сделала то же самое. «Энди, между вами что-то произошло?» «Буду честным, Шонда. Я не знаю. Я... ох... Я получил плохие новости в пятницу. И я помню, что Шелби пришла ко мне» но я совсем не помню, что ей сказал. Она в порядке?» Зрачки Шонды сузились. «Есть причина, по которой ты не помнишь того, что сказал моей дочери. Теперь он скажет правду». «Я пил». Шонда кивнула. «Поняла. Нам пришлось отвезти прошлой ночью Шелби в больницу, дорогой». Пока слова Шонды проникали в его сознание, Энди смотрел на стеклянные двери, ведущие к бассейну. И его пробрал Озноб. Эмма. Шелби. Где он был, когда они в нем нуждались? Он спал. «Она...» Тут он начал плакать. «Она в порядке?» Шонда глубоко вздохнула и посмотрела Энди прямо в глаза. Как будто она пыталась решить, насколько безопасно делиться этим с ним. Но затем она помотала головой и начала говорить. Она была немного не в себе в пятницу, но мы знали, что сейчас многое происходит, поэтому мы давали ей возможность разобраться. Она не спускалась вниз всю субботу, но когда наступил вчерашний день, и она все еще оставалась наверху, мы поняли, что что-то совсем не в порядке. Чарльз высверлил замок на ее двери, и мы нашли ее свернувшейся калачиком на полу. Мы отвезли ее в больницу, потому что... Шонда вздохнула. У нее были открытые порезы. Я даже не знаю, где она взяла то, чем сделала это. Теперь Энди рыдал. Беззвучно, но слезы лились, как будто они были неогорским водопадом. Это все моя вина. Если бы я не оттолкнул ее. Оттолкнул? Шонда вздернула голову. Что ты хочешь сказать? Черт, это было ужасно. «Как я сказал, я до конца не уверен, что я ей сказал, но я знаю, что был не в лучшем состоянии, и она сразу после этого ушла». На протяжении того, как показалось Энди тремя полными жизнями, Шонда не проронила ни слова. Просто продолжала смотреть на него. Энди не смел поднять на нее взгляд. «Что именно ты помнишь, милый?» Энди глубоко вздохнул. Я знаю, что я вернулся домой от... Оттуда, куда я ездил, и узнал те новости. И я был настолько раздавленными, что мне хотелось лишь одного — отключиться. Я выпил уже достаточно, когда Шелби появилась, и я полностью не уверен, сказала ли она мне что-то такое. Но в я помню ее с грустью на лице. Он снова сглотнул. И что она уходит? «У тебя проблемы с алкоголем, Энди?» Вопрос пришелся ударом прямо в грудную клетку. Он вспомнил, что Шелби спросила его практически об этом же, когда она впервые взяла его с собой на место рандеву со Вселенной. Он ответил ей, что нет, но... Эта проблема у него есть? Сейчас он не мог заставить себя ответить «нет», потому что это звучало как отрицание, и, возможно, было им. Но и говорить «да» ему не хотелось тоже потому что это имело бы большие последствия для такого признания». «Ну, я не совсем уверен». Она кивнула. «У тебя всегда возникает желание напиться, когда ты встречаешься с проблемой, которую не можешь решить». Неужели у него правда был разговор об этом с мамой Шелби, также известный, как Шонда Блинкренша? «Думаю, да». Точно с того момента, как моя сестра умерла в марте. В твоей семье алкоголизм был проблемой? Мой дедушка Уолтер был алкоголиком в молодости, но он держал себя трезвым последние 50 лет своей жизни. Но все-таки Энди нашел бутылку Бренди в тех коробках с вещами. И то, что избиратели бы никогда не узнали, но у его мамы тоже есть моменты, когда она может выпивать по бутылке вина каждую ночь. Обычно ты пьешь в одиночестве? спросила Шонда. Энди кивнул. В основном, если только я не на вечеринке. И все это в тайне, я так понимаю. Эти слова колят по-особенному. Да. И ты говоришь, что не помнишь свои слова Шелби? И что-либо из двух последующих дней, вставил Энди, обхватывая голову руками и позволяя реальности возникнуть перед ним. У тебя были такие пробелы в памяти до этого? Спросила Шонда. Были другие случаи кратковременной потери памяти? Он снова заплакал. Хм. Шонда положила руку ему на плечо. Шелби когда-нибудь говорила тебе, что я алкоголик в завязке? Его голова дернулась вверх. Правда? Вы? Шонда засмеялась. И так как вокруг не было ни единого звука, Энди понял, откуда у Шелби такой певучий смех. «Я не пью алкоголь уже 12 лет. Я хорошо скрывалась. Отец Шелби узнал об этом только через несколько лет нашего брака». «Вау», — ответил Энди. «Так что помогло вам остановиться, если я могу спросить?» Она улыбнулась. «Ты можешь». «Я потеряла Шелби в торговом центре, когда ей было 4 года», — ответила она. «Чёрт!» «Ты правильно понял. С тех пор я хожу на встречи АА». «АА?» Она кивнула. «Они предназначены для членов семей алкоголиков. Я очень давно хожу на такие встречи, но мне посчастливилось попасть на такую в Лос-Анджелесе. И теперь я предпочитаю ходить туда», потому что они напоминают мне о том, как мои любимые могут пострадать от того, что я поддамся желанию приложиться к бутылке, если мне становится тяжело». «Ох», — ответил Энди, «я хотела бы, чтобы ты поехал со мной на следующую встречу». «Что?» Шонда накрыла своими руками ладони Энди на столе. «Детка, моя дочь — удивительная молодая девушка». И это необходимо, чтобы те люди, которых она впускает в свое личное пространство, могли серьезно относиться к ее особенностям. И я говорю это не во вред ей. Нет ничего постыдного в том, что наш мозг может порою работать не как обычно. И насколько я могу понять, ты тоже чувствуешь себя сейчас не совсем нормально. Я просто хочу, чтобы ты понял, что быть поддерживающей силой в ее жизни. «Потребует определенного уровня личной непоколебимости. И я думаю, что тебе самому нужна некоторая помощь». Энди вздохнул. «Я понимаю». «Мы с ее отцом стараемся сильно не вмешиваться в ее личную жизнь, потому что это будет нечестно по отношению к ней. Но сейчас ты навряд ли будешь видеться или общаться с ней некоторое время». Тем временем я хочу, чтобы ты хорошенько подумал о том, правда ли ты готов справляться со всем этим в дополнении к своим личным обстоятельствам. Я не нападаю на тебя, милый. Просто хочу, чтобы мы здраво смотрели на вещи». Шонда снова смотрела на Энди, но он понимал, что ответа она не ждет. «Как минимум прямо сейчас». «Дай мне свой телефон», — сказала она, что он и сделал. Она сделала несколько нажатий на экран и вернула его Энди. Вот, у тебя теперь есть мой номер. Дай мне знать, если захочешь составить компанию на одну из встреч. Да, мэм. Она поднялась. Мне нужно возвращаться к работе, попросить Марио тебя подвести. Нет, спасибо, Шонда. Я уверен, что папа все еще ждет перед домом. Хорошо, тогда добраться сможешь сам. «Спасибо, что зашел к нам». Она поцеловала Энди в лоб. Как только Шонда вышла из кухни, Энди поднялся, оглянувшись в сторону бассейна, и вспомнил свою «не страшись и выходку, когда он поднял Шелби на руки и бросил в воду, чтобы доказать, что прыгнет туда за ней. Он потряс головой. Глупо было давать обещание без уверенности в том, может ли он вообще его выполнить. Дезориентированная. Было странно проснуться в месте, которое ощущалось, пахло и звучало не так, как место, в котором ты заснула. Но еще страннее было то, что в тот же момент, когда ты открываешь глаза, ты хочешь разрыдаться. Без единой возможности остановить всхлипывание. Это ощущалось так же ясно, как и боль в боку, где, так сказать, еще несколько ступеней было добавлено к лестнице. Так что лучше было держать глаза закрытыми. Но ком в горле все не уходил и расширялся все больше. Шелли Белли, ты проснулась, милая! Голос твоего отца открыть глаза было невозможно из-за яркого света, хотя ты на мгновение попыталась. Но этого было достаточно. За первым всхлипом последовал поток слез, заполняющий глаза даже с закрытыми веками. Где я? Попытка подняться отдалась сильнейшим приступом боли в правой части тела, настолько острой и интенсивной, что не было сил даже закричать. Сердце начало стучать сильнее. Полегче, детка. Огромная отцовская ладонь накрыла твою и мягко сжала. Это помогло. Далее глубокий вдох. Что могло быть ошибкой? Сильный и въедливый лимонный запах в воздухе Переворачивает все внутри живота. Все в порядке, все будет хорошо. Папа, твой голос звучит жалобно. И вот снова начинаются рыдания. Ох, милая моя! Папа попытался обнять тебя, но от этого снова стрельнула в боку. В этот раз точно крика было не сдержать. Ох, дочка, прости! Можешь рассказать, в чем была причина? Может, что-то случилось? Ты покачала головой. Нет, просто все запуталось. Ты шмыгнула носом в моей голове. Снова слезы. Нет реальной причины для слез, но я не могу не плакать. Папа кивнул. Ладно, я понимаю. Как там, Уолтер? Ответа не последовало. Когда ты посмотрела на папу, его взгляд был направлен на что-то вне поля ее зрения а его густые черные брови налезли на глаза, и челюсть была сжата. «Папа, ты меня услышал?» «Я слышал», — ответил он. «Он в порядке, насколько я знаю. Твоя мама брала его на несколько тех встреч». Кивок, и с этим жестом приходит смена настроения. Там, где раньше было неясное желание рыдать, появилось новое чувство злости, грусти, обиды и стыда. Это была ошибка. Так сильно сближаться с ним. Мы можем поехать домой. Отец покачал головой. Тебя переведут в детскую психиатрию завтра утром. Доктор Дуглас попросила их несколько дней позаботиться о тебе, пока ты будешь привыкать к новым препаратам. Я нашел тебя. Я не хочу об этом говорить. Сказала ты, поднимая руку. Снова накатил приступ усталости. Это катастрофа. «Мне сделали швы?» — спросила ты. Подбородок папы дрогнул. «Два ряда». Ты кивнула и закрыла глаза. И несмотря на то, что уйдут недели, чтобы разобраться со своими эмоциями и вернуться к нормальной жизни, одну вещь ты сейчас понимала определенно ясно. «Ладно, я усвоила урок».